Решение великого князя Михаила Всеволодовича На следующий день великий князь Михаил чувствовал себя плохо. У него кружилась голова, его несколько подташнивало. Великий князь Михаил понимал, что в таком виде ему лучше ни с кем не встречаться. Впрочем, кроме как с княгиней, он ни с кем не любил. И говорить не собирался. «Боярину и Львовичу, наверное, сейчас тоже не сладко, так что разговор подождет» алеон сказал великий князь, — «русь в опасности. Надо мне в поход вести рать свою. Видишь, как жизнь распорядилась? Монголы при моей жизни пожаловали. Не буду я, как другие, смотреть, как страдают православные, а возьму рать, да и поведу на них. И падут твои воины в сечи, а князь Киевский ярослав в это время Чернигов, к рукам приберёт, ну или литовцы пожгут все наши земли». Думаю, пока ты рататься с монголами будешь. Киевский князь Ярослав их в твои земли с почетом проводят Но ведь если монголы и впрямь пришли на Русь, то, наверное, их силы немаленькие. Думаю, они смогут нам много вреда причинить. Рязань одна не выстоит. Монголы нас по одному перебьют. Ты, великий князь, тебе и решать. Но ты не только о своей славе думай. Чай уже усы седые. А еще и о государстве — Богом тебе доверенным Почему Владимирский князь не спешит на помощь Рязани? А ведь Рязани его друзья и ставленники сидят. Он не влезает, ты влезь. Радь туда вести два месяца, то и больше. Без нас они там не разберутся. Так-то но ну так, Алена. Только вот так же, думаю, тогда по всей Руси мыслили, когда мы на кровью умывались. Да не поэтому вы там кровью умылись, а потому что славы искали, И сейчас славу ищешь. Ищи. Великий князь Михаил задумался. «Права, княгиня, лезет он не в свои дела. Владимирский князь, пусть Рязани поможет, а не он. А ведь если Рязань будет ослаблена, то можно и вовсе вернуть ее в Черниговские земли. А если Владимир ослабнет, то и Киев можно себе прибрать. Правда, на Киев и других охотников достаточно». «Вон, Даниил Романович, брат его супруги, тоже на него смотрит. Хоть Киев уже и не столица Руси, а все же кусок лакомый. Да к тому же Михаил Всеволодович вспомнил, как планировал еще и к литовцам гости сходить, до да полона там набрать, чтобы язычники помнили, что не только они такие сильные и на набеги способные. Нет у него сейчас возможности влезать в дело Рязани». «А что, думаешь, боярину Евпатию сказать?» — спросил у супруги великий князь. «Миш, а что ты ему скажешь? Боярин Евпатий родом оттуда. Ему, конечно, больно, что его отчина будет предана огню и мечу. Евпатий Львович — человек нужный, может, останется пока здесь, в Чернигове, вместе со своим воспитанником, а после, когда все кончится, вернется. Да не согласится он на это» ответил великий князь Михаил. «Не согласится, потому что, как ты сама сказала, Рязань — его родина. Ты, великий князь, и не можешь жертвовать своим столом ради одного, пусть даже и хорошего человека. Предложи в Евпатию здесь имение, одари его. Может и согласится, а коли нет, значит судьба такая. Пусть за него черницы перед Богом просят». Михаил Всеволодович уставился в одну точку. Не по душе ему было такое решение. Но что сделаешь? Ведь и впрямь стоит ему вести рать, как набросятся со всех сторон и начнут терзать его княжество. Если хотя бы в Киеве сидел бы не Ярослав, а кто-нибудь из Ольговичей, то можно было бы прийти на помощь Рязани. Но пока Мономашич в Киеве, Чернигов в опасности. Не хватало еще, чтобы Черниговский стол, оказался в руках у потомков Владимира Мономаха. «Думаешь, куда монголы потом направятся? К нам или на Владимир?» «Я не полководец, но думается мне, что Владимир куда важнее, чем Чернигов. Думаю, нам нет нужды беспокоиться. Монголы будут бедой Владимирского великого князя, мужа твоей сестры. Вот он пусть с ними и ратается. Ну, а коли воля Господа тебе их разбить...» то поведут они свою рать к нашим землям. Вот тогда и прояви себя. Ведь много лет назад условились наши предки на съезде в городе Любичи, что каждый будет блюсти отчизну свою. Ты, Ольгович, и тебе надо блюсти свою отчизну. Чернигов».